Голова пятнадцатая. Бедствие с последствиями. Во сколько ты проснулась? В девять. Плохо. Но я больше не смогла. Оправдывая, сказала Сашенька, перекладывая трубку к другому уху. Марина на сегодняшний день надавала кучу заданий, и, кажется, первое уже провалено. Тебе предстоит бодрствовать всю ночь. «Ты не должна быть уставшей и вялой, так что немедленно отправляйся обратно в постель». «Хорошо», — пообещала Сашенька. Ей не верилось, что на подобном торжестве можно быть сонной мухой. Она, конечно, ляжет и проворочается еще пару часов, раз надо, но это пустая трата времени. Заснуть вряд ли получится. «В час тебе привезут платье. Будь с ним, пожалуйста, аккуратно». Завтра его нужно вернуть в целости и сохранности. Тем временем продолжала инструктаж Марина. «На обед много не ешь. На ужин тоже. Полтретьего ты должна быть в салоне. Полшестого к тебе приедет мастер по прическам и визажист. А я заеду за тобой. Без двадцати восемь. С мобильником не расставайся. Мало ли что случится. Для меня ты всегда должна быть в зоне досягаемости. Поняла? Ага». Сашенька кивнула. Пункты расписания она уже давно выучила наизусть. И сейчас просто хотелось парить в облаках, что, собственно, она и делала. Тик-так, тик-так, торопятся часы, но минуты продолжают тянуться невыносимо долго. «Я еще позвоню», — добавила Марина. «Хорошо». Закончив разговор с Мариной, Сашенька добросовестно легла в постель и промечтала, глядя в потолок целых полчаса. Она улыбалась, вздыхала, хмурилась и вновь улыбалась. На душе было удивительно тепло и радостно. Наконец-то долгожданный день наступил. Без пяти час привезли платье. Сашенька уж и позабыла, какое оно красивое. Расстегнув молнию полупрозрачного чехла, вынув атласное чудо на свободу, она не без гордости продемонстрировала его Федору Ивановичу. ох ты!» Протянул он, почесывая затылок. «Ты и правда, что ли, на бал собралась?» «Да». ксель. Похоже, в такую перспективу до этого момента он не верил. «Какие такие балы! Уже давным-давно не гремят по дорогам кареты, уже давным-давно в воздухе не витает запах свечей, да и музыку нынче слушают совсем другую. А тут, нати, пожалуйста, юбка уж точно до пола будет». «И кружева, кружева!» «Дорогое, небось!» Оценил Федор Иванович, боязливо трогая скользкий атлас. «Дорогое!» Согласилась Сашенька. «Марина его напрокатила. Завтра уже вернуть нужно!» «Ты там танцуй, не стесняйся!» Тут же принялся давать советы Федор Иванович. «Нечего стены подпирать. Я вот по молодости, ух, как отплясывал!» «Не сомневаюсь!» Сашенька хихикнула и понесла платье в свою комнату. Проигнорировав обед, выслушав ворчание Федора Ивановича, «Разве ж можно от чьей отказываться? Ща вся сила!» Сашенька отправилась в салон. Мучили ее на этот раз больше двух часов. Несколько коротких косметических процедур, маникюр, педикюр, так что домой к приезду мастера по прическам и макияжу она еле успела. Мастером оказалась тощая, остроносая девушка, побившая все рекорды по болтливости. За полтора часа Сашенька и Федор Иванович, у которого от любопытства уши увеличились в два раза, а одни терпения закончились папиросы, узнали абсолютно все о нынешних мужчинах, о хитрых свекровях, о подлых подругах и о многом другом. Картина вырисовывалась забавная и удручающая одновременно. По мнению мастера Ангелины, Мир давно катился в тартарары. Хвостатые чудовища сели на шеи узницам любви и поехали. И нет этой несправедливости конца и края. Приводя примеры, размахивая руками, она, тем не менее, не забывала о работе. Сначала выпрямляла, а затем завивала локоны, пшикала лаком, мазала гелем, подрила, красила. «Вот здесь я не могу с вами согласиться». Всего единожды встрял со своим мнением Федор Иванович. — Есть среди мужчины настоящие. — кабели. перебила вопросом Ангелина, чем вызвала у оппонента приступ вишневого смущения. — Ну почему же сразу, кабели? еле слышно пробурчал он, ерзая на краю дивана. — А потому что иных нет? — отрезала Ангелина и продолжила захватывающий монолог. Сашенька многоступенчатую лекцию по пессимизму не слушала, потому что знала, есть на свете любовь, есть, та самая, необыкновенная, надо ее только дождаться, надо поверить. Она рассталась с Пашкой, как же было больно, и сейчас сердце сжимается и хлюпает при мысли о нем. Ну и что? Теперь она и сама понимает, не могло у них ничего получиться, не могло. Или так только кажется, потому что он далеко? Или в ее жизни появился другой человек, о котором хочется думать? Постоянно думать. Готова! громко объявила Ангелина и отошла назад, внимательно изучая Сашеньку. «Поверь мне, ты необыкновенная». «Я ее одну отпускать боюсь», — выдохнул Федор Иванович. «Красота-то какая!» «Понимать же надо!» «Вот тут я с вами совершенно согласна», поддержала Ангелина, укладывая в кожаный саквояж профессиональную палитру косметики. «А я там буду не одна», — утешила Сашенька, искренне надеясь на это. Хоть бы Марина не позабыла о ней и была рядом. Подойдя к зеркалу, она с минуту смотрела на отражение. Затем произнесла теплое искреннее спасибо. Такой она всегда была в глубине души. И именно такой она хотела быть сегодня. Легкой, естественной, очаровательной. «Спасибо», — еще раз сказала она и глянула на часы. «Эх, жаль, платье надевать еще рано». Проводив Ангелину, проигнорировав теперь и ужин, «Нормальные люди от гречневой каши с тушенкой не отказываются», Сашенька все же не удержалась и достала платье из шкафа. Разложила его на диване, расправила складки и представила, как летит розовым облаком по залу. Музыка, музыка, музыка. Мелькают лица, доносится звон бокалов. Как много намечтала она за последние дни. Интересно посмотреть на Белозерцева во фраке или смокинге. И на Сергея тоже. «Интересно, а какое платье будет на Марине?» Сашенька провела пальцем по белым кружевным манжетам. Но не такая уж и куча времени осталась. В машине придется садиться, юбка все равно помнется. Марина к тому же говорила, что в специальной комнате перед началом торжества всем желающим юбки отпаривают специальным утюгом. «Можно надеть платье сейчас и полчасика аккуратно поносить» ни к чему не прислоняясь. Зато потом не надо будет торопиться. То есть уже пора. Радостно подскочив, Сашенька скинула короткий халатик и принялась облачаться в роскошный наряд. Это оказалось не так уж сложно. Только пришлось изогнуться, чтобы застегнуть длиннющую молнию на спине. Шурша нижней юбкой, платье идеально село на фигуру. «Духи!» воскликнула сашенька и подскочила к шкафу на одной из полок лежали приятные мелочи купленные в понедельник она взяла овальный серебристо голубой флакон открыла крышку и о, -о, -о, -о! раздался дикий крик федора ивановича а затем грохот и звон разбивающейся посуды вздрогнув от неожиданности уронив флакон на пол сашенька бросилась на кухню Фасон и длина платья не располагали к бегу, и пришлось подхватывать юбки. О, раздался повторный крик, и сердце от испуга сжалось и задрожало. Что случилось? Что с ним? О, тяжело дыша, Сашенька влетела на кухню. На полу вокруг ножки стола мирно покоился скромный ужин пенсионера Веревкина: гречка с тушенкой и островки квашеной капусты вперемешку с мелкими осколками. Сам Федор Иванович, белый как простокваша, стоял, сутулившись, прижимая к груди правую руку, которую вполне можно было назвать окровавленной. На стуле лежал нож, а под стулом извивались дорожкой страшные бордово-красные кляксы. Ё, Ее!» – пролепетал Федор Иванович и медленно опустился на стул где йод зеленка пин крикнула сашенька распахивая дверцы навесного шкафчика том он махнул левее и сашенька открыла следующую дверцу на нее тут же посыпались крышки для банок одноразовые стаканчики и картонная коробка забитая пакетиками со специями в носу защекотало, а горло тут же обожгло перцем «Опч! Громко чихнула она, машинально отряхивая с платья пряные крохи. «Да где же? Где?» В соседнем шкафчике она наконец-то нашла все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим во время ужина. Схватив с полки бинт вату и йод, она метнулась к Федору Ивановичу и осторожно дотронулась до его руки. «Покажите!» – потребовала она. «Я крови боюсь!» – пискнул пенсионер. Сашенька тут же посмотрела на пол и только сейчас поняла, что красные пятна – это всего лишь кетчуп. Стеклянная бутылка валялась неподалеку. Сразу стало значительно легче. Нужно обработать рану. Федор Иванович шмыгнул носом, оторвал руку от груди и повернул ее ладонью вверх. Около большого пальца Сашенька увидела трехсантиметровый надрез, немного крови. А все остальное кетчуп. Я бутылочку взял, тряхнул, а она полетела. Я нож задел, а он тоже полетел. Тут и тарелка упала. Так больно. Понимая, что опозорился и практически устроил много шума из-за пустяка, Федор Иванович виновато добавил: Просто я очень крови боюсь. Сашенька тяжело вздохнула. И потянула тяжело больного к раковине. Включила воду и укоризненно произнесла. «Как же вы меня напугали!» Федор Иванович поразовел и сунул руку под струю прохладной воды. «Больше не буду», — пообещал он. Э -э -э «Давай считать, что это была учебная тревога». Он осекся и замер. Лицо по цвету вновь стало напоминать простоквашу. Сашенька удивленно проследила за взглядом Федора Ивановича и тоже мгновенно побледнела. На ее юбке рядом с поясом красовалось приличное пятно кетчупа. А еще она поняла, что ее воздушное розовое платье пахнет специями для гриля и сухим укропом. «Это можно отмыть», — пискнул Федор Иванович, отступая назад. — Это можно исправить. Но, увы, правда была иной. К осеннему балу Сергей всегда относился с долей здоровой иронии. Но надо так надо. Тем более, что отдав долг женской части приглашенных, станцевав пару-тройку вальсов, можно кучно собраться с друзьями где-нибудь в сторонке и выпить. Правда, в прошлом году улизнуть не удалось. Перевозбужденные дебютантки и их мамаши Замотали практически до смерти. А в те минуты, когда, вздохнув с облегчением, хотелось протянуть руку к бокалу с коньяком, как назло оказывалось, что выпить не с кем, потому что теперь юные леди расхватали друзей. Встреча с Никой Сергея не беспокоила. После возвращения из Парижа она сама позвонила и поделилась впечатлениями о командировке. Она не упоминала о его предложении. И Сергей делал вид, будто не собирался на ней жениться. Он заранее знал, что так будет. И разговаривал легко, точно выдавал заученную роль. А отключив мобильник, сам удивился царившему в душе равнодушию. Видимо, переболела. Странно, что так быстро. Наверное, затея изначально была глупой, порывистой и мальчишеской. Смешно признаваться самому себе. Тепла захотелось обыкновенного тепла, и на миг показалось. Сергей застегнул пуговицы на жилете, поправил бабочку, усмехнулся и провел рукой по гладко выбритой щеке. Таким идеально отутюженным он бывает только раз в году. — Что значит, не надо за тобой заезжать? Что значит, ты опоздаешь? Что значит, ты доберешься сама? Марина не верила своим ушам. А то, что ситуация вышла из-под контроля, вообще раздражало. Вела-вела девочку по пунктам плана, столько сил вложила. А в самый последний момент ты можешь объяснить, в чем дело? У меня тут маленькая проблема. Так получилось. Я задержусь. Большего Сашенька сказать не могла. Как рассказать про кетчуп? про специи для плова, гриля и картофеля, про испорченное платье и безумное желание все же попасть на бал. Невероятным, волшебным образом обязательно попасть на бал. Вдруг Марина рассердится, а она обязательно рассердится, разочаруется, а она обязательно разочаруется и больше никогда никуда не позовет. Так будет. Ну ты приедешь? Да.